Глава десятая. Могилы. Дождь утих, превратившись в морось, пока они поднимались вверх по склону к Риклихоллу. По обе стороны ущелья стояло совсем немного домов, и все они выглядели солидными и крепкими, но ни один из них не шел в сравнении с Риклихоллом ни по величине, ни по суровости. Гейб нес два пакета с разнообразной бокалеей, а Эва с Лорен — по одному. «Что-то эти места начинают вызывать у меня сомнения», — сказала Эва, слегка задыхаясь из-за довольно крутого подъема. «Ты имеешь в виду деревню или холл?» «И то, и другое», — она посмотрела на него из-под капюшона. «Холл Убэй, не знаю, там есть что-то давящее. А не должно бы быть, деревня такая живописная, хотя и потрепана немного временем. Но что-то... что-то...» — Эва не находила подходящего слова. Но наконец нашла. Мне кажется, траур. Гей понизив голос, чтобы его не услышали девочки, шедшие в нескольких ярдах впереди, сказал: "Я тоже это почувствовал. Ничего конкретного, но всё вокруг действует подавляюще". Он коротко напряжённо засмеялся. "Может быть, это просто из-за погоды или, ну, ты понимаешь". Ему не нужно было произносить это вслух. Эва и так знала, что он имеет в виду. Может быть, им всё казалось мрачным, потому что они ещё не справились со своим горем, просто не видели вокруг ничего радостного, и хотя очутились в новом месте, их это не взволновало. Они не ощущали ничего нового в жизни. Возможно, если бы они знали наверняка, что Кем именно умер, а не исчез неведомо где, они не замкнулись бы так плотно в своих страданиях. Эва отмахнулась от самых дурных мыслей, и посмотрела на мужа. «Не думаю, что я здесь выдержу долго, Гейб». Ее голос прозвучал скорее холодно, чем жалобно. Гейб остановился и наклонился к ней, отыскивая глаза жены под спущенным на лоб капюшоном, и мягко сказал, «Эй, это ведь всего на пару месяцев, а может и меньше, если дела пойдут хорошо. Ты не заметишь, как время пролетит?» Даже в тени, отбрасываемой капюшоном, Гейб видел страдания, таящиеся в глубине карии глаз жены. «Ох, Гейб, ну зачем мы сюда приехали?» Он наклонился еще ниже, почти к самому лицу Эвы. «Ш-ш-ш! Полиция знает, где нас искать. И тот офицер, Майкл, сказал, что если появятся хоть какие-то новости, он немедленно свяжется с нами. Они не прекратят поисков, пока не будут знать наверняка». Кэм исчез. И почти год о нём не было никаких известий. Может, это было хорошо или плохо? Наверное, если бы Камерон был мёртв, его тело обнаружилось бы за такой долгий срок. На самом деле, детектив отчётливо дал им обоим понять, что ни на что не надеяться, но Эва продолжала цепляться за свою веру в то, что если бы их сына убили, то мо нашлись бы какие-нибудь доказательства, хотя бы труп. Она не могла избавиться от этой мысли. Да и он, Гейп тоже. Должна же быть хоть какая-то надежда, иначе не остаётся вообще ничего. Они пошли дальше. Девочки к этому моменту уже намного обогнали их. Слева, где полноводная река стремилась к Залееву, поросший травой и кустами берег лежал не слишком глубоко в ущелье. Коричневая вода в реке гневно пенилась. Вот по волнам пронёсся голый остов дерева. Небо над головой налилось свинцом, темные плотные облака грозили новым ливнем. Девочки, вдруг заметив, что остались одни, остановились, чтобы Гейб и Эва могли догнать их. «Поскорее же, тихоходы!» — жалобно позвала родителей Лорен. Келли тем временем изучала свои яркие ботиночки, блестевшие от дождя, и наклонилась с горби в плечи. Похоже, она уже начала уставать от подъема. Когда Гейб и Эва подошли ближе, она показала на что-то через плечо. Повысив голос, чтобы перекричать шум реки, она сказала «Смотри, мамуля, опять та старая церковь!». Они проходили мимо этой древней нормандской церкви, когда спускались к заливу, и Эва предложила зайти туда на минуту, но девочки были голодны и ни к чему постороннему интереса не проявляли. Геейп чуть было не сказал, что они зайдут туда на обратном пути, но промолчал, зная, что жена сама об этом вспомнит. С тех пор, как они потеряли сына, Эва каждое воскресенье ходила к мести, хотя прежде заглядывала туда только на Рождество и на Пасху, и частенько даже среди недели. Геейп прекрасно знал, о чём она молится. Церковь, небольшое прочное здание из серого, возможно местного камня, с прямоугольной башенкой, венчающей невысокую колокольню, с флюгером на верхушке шпиля, выглядело довольно мило. За церковью величественно раскинулась зелень, несмотря на позднее время года, и гей подумал, уже не в первый раз, что расщелина дьявола куда больше похожа на глубокую долину, чем на ущелье или каньон. От ворот к крыльцу церкви шла через зеленеющее кладбище посыпанная гравием дорожка. Некоторые надгробия, потемневшие от времени, накренились, будто устав стоять. Тихое и слегка зловещее уныние пейзажа нарушали только редкие вязы, росшие там и тут. По близости от ворот стоял широкий деревянный щит, на котором поблёкшими золотыми буквами Было написано, что это церковь Святого Марка, и что викарием здесь является преподобный Андре Тревеллик, а имя младшего приходского священника Эрик Рисси. Всё начертано аккуратными печатными буквами. Ниже, тем же поблёкшим золотом, обозначены часы богослужений, и ещё ниже, снова печатными буквами, но более крупными, чем наверху, сообщалось: "Богу мы себя вверяем". «Да, верно», — сказал себе Гейб, прочитав эту утешающую надпись. «Я хочу зайти туда», — настойчиво произнесла Эва, и на этот раз ее тон не допускал возражений. Лорен скривилась, а Келли, похоже, было все равно. «Конечно», — согласился Гейб, падая духом. Ворота открылись с пронзительным визгом, пропуская посетителей. Когда вся семья устало тащилась по дорожке, Ей пообразил внимание, что несколько надгробий, более солидных и нарядных, чем остальные, как бы отбились от общей массы, поступив плотною к церкви и даже вроде бы уходя за неё. Семейство добралось наконец до церковного крыльца, радуясь тому, что оно давало укрытие от дождя, хотя тот едва моросил. Эва тронула чёрную металлическую ручку, и половинка большой двери легко распахнулась. Она шагнула внутрь, а остальные последовали за ней, но Гейб сделал это весьма неохотно. Хотя внутри царил сумрак, окна с цветными витражами сияли над ними, даже несмотря на темный день. В церкви был лишь один центральный проход между скамьями, ведший к высокой кафедре и алтарю. Часть скамей впереди огораживал барьер с дверцами, так что эти места обособлялись от остальных Ева предположила, что когда-то в здесь не общине обретались довольно важные и известные прихожане, а может и до сих пор есть. Её шаги отозвались эхом в пустом помещении, когда она направлялась вдоль прохода к общим открытым скамьям. Ева опустила колени на низкую скамеечку с подушкой и склонила голову, закрыв лицо ладонями. Лорен оглянулась на гейба, и тот коротко кивнул дочери. Лоран подошла к матери и опустилась на колени рядом с ней, и Келли последовала её примеру. Только Келли сидела на деревянной скамье, пока Лоран и её мать молились. Стоя вдали от них, Гей отчаянно желал обрести такую же веру, но он ощущал лишь гнев. Да, гнев на Бога, который заставил их пройти через мучения, если, конечно, этот самый Бог вообще существует. Если он существовал, то он, похоже, не слишком заботился о той части своих творений, что называлась родом человеческим. Кулаки Гейбо сжались, он стиснул зубы, прикусив нижнюю губу. Ему хотелось двинуть кулаком по каменной колонне, торчавшей рядом, но вместо этого он отвернулся и заставил гнев утихнуть, превратиться в горечь. Пусть Эва и Лорен молят о чуде. Что касается его самого, он знает, чудес никогда не случается, по крайней мере, в этой жизни, а это жизнь единственная, о которой ему доводилось слышать. Гейб, стараясь выбить из головы бесполезные мысли, повернулся и пошёл по неровному каменному полу в противоположный конец церкви. И тут он увидел эти имена на полированной доске, прикреплённой к задней стене здания. На самом деле, там были две доски, висевшие вплотную друг к другу, но его заставило остановиться первое. На белом фоне, пожелтевшем от времени, было крупно написано: "В память о бедных сиротах, погибших в день великой бури 1943 года". А ниже ей по увидел список детей, умерших во время шторма. Арнольд Браун, 7 лет, Мэйви Сборрингстон 7 лет, Пейшенс Фрост 6 лет, Брендо Проссер 10 лет, Джеральд Проссер 8 лет, Стефан Розенбаум 5 лет, Евгений Смит 9 лет, Маврики Стафорд 12 лет, Сьюзен Трейнер 11 лет, Мэри Голд Уэлч 7 лет, Уилфред Уилтон 6 лет. читая имена мёртвых детей, причём все они были сиротами, ейб кажется потерял чувство времени и места. Он целый год сдерживал свой гнев и своё изнуряющее горе, почти целый год, чтобы выглядеть твёрдым и сильным в глазах Евы и их дочерей. Он не позволял себе сломаться, раскиснуть, показать свою слабость перед лицом несчастий, потому что семья нуждалась в его силе. особенно Эва, винившая во всем себя. Но сейчас, в этой маленькой древней церкви, глядя на скорбный список погибших, Гейб почувствовал, как лишается самообладания. «Шестьдесят восемь!» — так сказал владелец ресторана в деревне. «Шестьдесят восемь человек утонули и были раздавлены обломками. И сколько же было среди них детей?» Гейб склонил голову, не видящий уставившись в каменный пол перед собой, его плечи опустились. Он был достаточно умен, чтобы понимать, его тяжкое горе ищет выхода в освобождении, и сбросив однажды маску, он может излечиться хотя бы от счастья. И вот эта простая, но выразительная памятная доска, посвящённая погибшим детям оказалось чем-то вроде катализатора, сдвинувшего его с мёртвой точки, потому что подтвердила его уверенность в бесконечной и неизменной жестокости жизни. Момент счастья может быть лишь кратким мгновением в непрерывном страдании. Гейб сожалел, что вошёл в эту церковь. В течение двух месяцев после исчезновения Кема Гейб сопровождал Эву и дочерей на воскресные мессы. но только потому, что хотел поддержать Эву, а не потому, что внезапно узрел свет и решил, что для чуда достаточно усердной молитвы. Когда же ничего так и не произошло, никаких следов Кема не обнаружили, он отказался от этих походов, и Эва не стала требовать, чтобы он продолжал вместе с ней посещать церковь. Она понимала, внутри Гейба растёт гнев, она сознавала посещение мессы принесёт ему больше вреда, чем пользы. Будучи юнцом ещё в юлиноси, Гейп некоторое время учился в специальной школе для трудных подростков, и там вменялось два раза в неделю посещать часовню. Но в те дни его это ничуть не беспокоило. Более того, служба давала передышку от работы в жаркой прачечной или от уборки на строевом плацу, давала возможность в течение часа подумать о своём. А такая возможность являлась чем-то вроде награды в закрытой школе, битком набитой своим равными, легко возбудимыми пацанами, сбившимися с пути. Конечно, в те дни он был ужасно обичен. Ему казалось, что он имеет на это право, но он никогда не винил бога в своих неудачах, не винил, потому что не верил в него, несмотря на все проповеди и уговоры священника. Ева заставила Гейба смягчиться, и хотя она никак не подчёркивала свою религиозность, когда они только поженились, всё же со временем постепенно она научила его видеть добро вокруг, видеть, чувствовать, что добрые силы приходят откуда-то в нужный момент. Она не заставила его поверить в высшее существо, но он уже не отметал безоговорочно эту идею. А дети, явившиеся сущим благословением, помогли ему ещё больше открыть своё сердце. Это был недолгий период в жизни Гейба, когда он хотел верить. Направляясь к выходу из церкви Святого Марка, Гейб старался ступать тихо, и это требовало от него некоторых усилий. Не то, чтобы он презирал так называемое высшее существо, что бы ни означали эти слова. Нет, просто не испытывал уважения к нему, если оно было реальным. Гейб вышел из церкви как можно тише и очень осторожно закрыл за собой дверь только потому, что не хотел потревожить Эву в её молитве, в её мольбе. Снаружи, где по-прежнему сыпали мелкие капли моросящего дождя, Гейб впервые за многие годы захотелось курить. Он бросил курение давным-давно. Когда Эва носила под сердцем их первое дитя, Лоран, и этого оказалось достаточно для Гейба, но сейчас он отчаянно нуждался в табачном дыме, может быть даже в большом клатке дыма трубки, набитой джеком Дэниэлсом. Холодный гнев снова начал подниматься, похожий на ледяной зимний ветер, и печаль отступила. Он обошёл церковь с той стороны, где между церковью и окружавшей её стеной виднелись пышные кусты и ухоженные деревья. Там, на аккуратном зелёном пространстве между церковью и стеной, виднелись ещё надгробия. Он заметил их сразу, потому что они выглядели куда более ухоженными, нежели соседние могилы. Чистые камни, несмотря на полувековой возраст, и вырезанные надписи тоже были вычищены. Могилки были выстроены в аккуратный ряд, и у каждого из надгробных камней стоял кувшин с дикими цветами. Под дождём цветы выглядели свежими и яркими, и Гейбу захотелось узнать, кто поставил здесь букеты. Возможно, это было нечто вроде ритуала приносить сюда цветы каждый год в октябре. Гейб уже успел заглянуть в книгу о местной трагедии, купленную в деревне и знал, что великая буря, как её называли, случилась в октябре 1943 года. Он прочитал имена на аккуратных маленьких надгробиях и заметил, что малыши Проссер, очевидно, брат и сестра, были похоронены рядом. Арнольд Браун 1936-1943, Пейшенс Фрост 1937-1943, Евгений Смит «1934-й, 1943-й» и так далее. Гейб почувствовал, как слегка повлажнели его глаза, но он не мог позволить себе заплакать здесь и сейчас. Зато его гнев утих. Но что-то было не так в этой части кладбища, какая-то мелочь, беспокоившая его. Он прошел дальше, уже не читая надписи на камнях, отмечая лишь, что все эти жизни — оборвались в 1943 году. Значит, здесь должны быть похоронены взрослые, ставшие жертвами небывалого прилива и шторма. Разве их не похоронили вместе с детьми? Ну да, они тут действительно были. Вот только могилы взрослых оставались неухоженными, надгробия выглядели запущенными, кое-где поросли мхом, их основательно потрепало время. Всё выглядело так, словно детей помнили гораздо лучше, чем взрослых жертв наводнения, но, возможно, так тому и следует быть. Гейб почти дошел до поворота стены, становившейся в этой части заметно выше, когда вдруг увидел еще одну могилу в стороне от других. Гейб, удивившись, подошел к ней. Присев на корточки, американец раздвинул длинные стебли полегшей травы, чтобы прочитать надпись на камне. Она гласила «Помни». Августус Тиофил УсКрибин 1901-1943. И ни слова больше не было вырезано на камне. Ни покойся в мире, ни с любовью помним, ничего. Только дата рождения и дата смерти 1943. В год великого потопа этот человек тоже стал жертвой наводнения, как и другие в этой части церковного кладбища. Похоже на то, но почему его могила отчутилась в стороне от прочих, и почему она так сильно запущена? Если у покойного не осталось живых родственников, чтобы присматривать за местом последнего успокоения, то служащие церкви Святого Марка или могильщик должны следить за порядком. Удивительно, но камень на этой могиле почти полностью скрылся в разросшихся сорняках, тогда как другие могилы находились в куда более приличном состоянии. Все выглядело так, словно в этой могиле таилось нечто дурное, постыдное, даже позорное. Гей постоял на месте, ощущая странную тревогу. Может быть, его все еще беспокоила неуловимая неправильность аккуратного ряда детских могил? Встряхнув головой, Гей повернулся и направился обратно к сурковному крыльцу, надеясь, что Эва уже дожидается его там. Он не испытывал ни малейшего желания снова входить в церковь, но прежде чем дошел до угла здания, услышал чей-то негромкий разговор. Эва, Лорен и Келли укрылись от легкого дождика под навесом крыльца, и когда Гей подошел ближе, то увидел, что его жена разговаривает с какими-то незнакомцами, мужчиной и женщиной, Одетами в одинаковые зелёные куртки, оба были в брюках, заправленных в высокие резиновые сапоги. На голове мужчины красовалась модная плоская кепка, женщина повязала голову ярким жёлто-голубым шарфом, а она держала в руках зонтик, под которым и пряталась от дождя вместе с мужчиной. "А", сказал мужчина, когда гей приблизился к ним. "Вы, значит, и есть мистер Калик". Он улыбнулся и протянул гей руку. Гей поответил на рукопожатие и кивнул женщине. Эти двое выглядели отличной парой в одинаковых куртках, оба высокие, хотя мужчина был намного выше женщины, даже выше Гейба, и черты их лиц имели много общего. У обоих прямые носы и высокие скулы, и подбородки чуть скошены, но глаза были разными. У мужчины водянисто-голубые, А у женщины серые, с острым и внимательным, как у ястреба, взглядом. Ему было похоже чуть за 40, а она, наверное, немножко помоложе. Зато мужчина улыбался более открыто и искренне, чем женщина. Гейбу подумалось, что в её тонкогубой улыбке слишком много сдержанности, если не скрытности, как будто одна видела в Гейбе случайного бродягу, готового стащить церковное серебро. "Геيب", заговорила Эва почти нервно. "Это викарий церкви Святого Марка и его супруга. Андре Тревелик", представился мужчина, продолжая улыбаться. "Преподобный Андре Тревелик вообще-то, но прошу вас, зовите меня просто Андре". Гейп удивился тому, что преподобный вместо классического белого воротника носил рубашку и вязаный галстук. "Паршивая погодка, верно?" гейп не нашёлся, что сказать. И по тому заговорила о погоде, ведь британцы постоянно о ней говорят, стоит им познакомиться, не так ли? По крайней мере, это он твёрдо усвоил за 16 лет жизни в этой стране. Ужасное, ужасное, подхватил тему викарий. Дождь, похоже, и не собирается прекращаться. Кстати, мою жену зовут Селией. Они стояли под зонтиком вплотную друг к другу, как будто срослись бёдрами. И снова Гейб кивнул женщине, ощутив неловкость под её пристальным взглядом. А ваша супруга Эва, продолжил викарий, сообщила мне, что вы поселились в Крикли-Холле. Это ненадолго, Гейб заметил, что фальшивая улыбка жены викария мгновенно растаяла. Великолепно, заявил Треведик. Надеюсь, дом для вас не слишком холодный. Его вид насквозь продувает ветром, хотя имя викария звучало по-западному. Местного акцента в его речи не было. Он говорил на чистом английском, принятом в центральной части страны. "Мы с этим справимся", сказал Гейб и посмотрел на Эву, чтобы подбодрить её. Келли, откровенно скучая, цеплялась за рукав материнской куртки и пинала носком ботинка ступеньку крыльца, а Лорен вежливо слушала старших. Мы сели и очень рады, что вы так скоро решили посетить нашу маленькую церковь, сообщил Тревелик. Она очаровательна, признала Ева. По-настоящему чудесная. Верно, даже в такие дни, как сегодня, а внутри очень тихо и мирно, сами увидите. Конечно, надеюсь, вы станете посещать и воскресную службу, пока здесь живёте. Собираемся, ответила Ева. По крайней мере, я и мои дочери, но не уверена насчёт Гейба. Вы не слишком религиозны, да, мистер Калик. Но это не важно. Мы всё равно будем рады вас видеть на богослужениях или же приходите, когда вздумается. Я редко запираю двери церкви днём, хотя наш дом и находится довольно далеко отсюда, ниже по склону, почти у деревни. Думаю, имея двух дочерей, вы время от времени нуждаетесь в уединении. Они все вежливо посмеялись, а потом Гейб сказал: Я тут побродил немножко вокруг, осматривал могилы, гейп сделал широкий жест рукой, показывая с какой стороны он только что подошёл. Ах да, сказал Тревелик с самодовольной улыбкой. Погуляли среди мёртвых? Вы интересуетесь подобными вещами? Андре, селия Тревелик негодующе дёрнула мужа за рукав. Какие ты ужасные вещи говоришь? Ох, нет, дорогая, Некоторые надписи на старых могилах звучат завораживающе. Одна или две в высшей степени забавны, но остальные, пожалуй, чуть-чуть зловещие. Я видел целый ряд детских могил позади церкви. Брякнул Гейп, и вся весёлость викария моментально слетела с него. "Да", ответил он. "Эти бедные детки, их нет на свете уже много лет. Они покинули нас во время войны. Как вы можете понять из надписей на надгробиях?" Уверен, потрясения от великого наводнения и горе-потерь, случившихся тогда, повлияют и на будущие поколения жителей Холлоу-Бэй. Шестьдесят восемь человек погибли той ночью, и знаете, одиннадцать из них были детьми. Вот оно. Вот что беспокоило Гейба, когда он осматривал могилы. Но там лишь девять детских могил за церковью так, а в списке внутри одиннадцать имен». Будучи инженером, ей всегда обращал внимание на детали, ведь это являлось существенным условием его профессии, и теперь он лишь удивлялся, почему не заметил такую деталь раньше. Евид детей похоронено за церковью, но на доске внутри здания перечислены 11, двоих не хватает. Викарий заговорил с глубокой печалью в голосе: "К несчастью, тела двоих детишек так и не удалось найти. Похоже, Море решило забрать их себе. Они утонули, когда вода хлынула в деревню, с почти болезненным любопытством спросил Гейб. Само собой, именно тогда, мистер Калик, это заговорила жена викария Селия. Видите ли, тех детей эвакуировали из Лондона, чтобы спасти от бомбёжек, и всех малышей поселили в Крикли-Холле, прямо в доме. Большинство из них и утонули.